Глава 17. Березка. Багира встречал мих, а я занялась рыбой. И так слишком затянуло. Чешуя успела подсохнуть и чистилась с трудом. Мальчики заглянули в кухню, симметрично высунув головы с двух сторон двери. Одна ушастая, другая лохматая. И оба улыбаются. «Ребята, вы такие смешные!» «Ага, мы знаем!» У Миха хорошее настроение. Это на него вопросы хозяйки так подействовали. Кстати, Багир, а ведь Лавиния, наверное, видела, как ты пришел, и захочет пообщаться. Я тоже так думаю. Багир кивает. Тем более она выглядывала из флигеля, когда я шел по дорожке. Тогда скоро появится. Каким составом встречаем? Хм... Мих накручивает чуб на палец. По-моему, при нас разговора не получится. Лучше пусть она думает, что говорит с одним Багиром. Баг, сможешь нам разговор транслировать? Запросто. Тогда я делаю вид, что занят уборкой наверху. Лучше реально прибери. Голос Рафы насмешлив. И про меня там не забудьте. А я на кухне рыбой реально займусь. Погодите, неправдоподобно. Вот я только пришел и сижу в гостиной один, жду чего-то. Багир прав. Кто-то из нас бы с ним обязательно остался. А с другой стороны, надо, чтобы мы потом не помешали. Давайте так. Мих наверху, Багир в гостиной, а я вроде как кручусь рядом и в то же время занято. Оп, уже идет. Багир глянул в окно и стремительно исчез за дверью. Мих ободряюще подмигивает мне, а затем от него остается только топот по лестнице. Мальчишки. Оба. Непроизвольно улыбаюсь. «Рафа, ну правда же, мальчишки?» «И нам они именно такими нравятся. А Багир, благодаря тебе, веселее стал». Бесшумно открылась входная дверь, и на пороге показалась лавиния. Чуть задержалась, постучала по двери уже с внутренней стороны, и лишь потом оглянулась и увидела меня через открытые двери кухни. «Березка, готовишь?» А я зашла поговорить с Багиром, видела, как он пришел. — Да, меня предупредили. Голос раздался неожиданно из дальнего угла гостиной. Лавиня обернулась, Багир уже встал и повернул кресло так, чтобы ей было удобнее сесть. — Прошу простить старую женщину, я не заметила вашего присутствия. — Ничего страшного, здесь кресла почти не видно от входа. Он подождал, пока хозяйка устроится и подаст знак, и только затем сел. — Насколько я понимаю, есть тема для разговора? «Да, долгого и спокойного. Возможно, не столько разговора, сколько размышлений. Вам уже рассказали об интересующем меня моменте?» «Да, однако я бы предпочел, чтобы вы сформулировали вопрос». Разговор стал тише и почти не слышен из кухни, а потом на него наложился мысленный пересказ Багира. «Хорошо, попробую сформулировать». Я затеяла несколько экспериментов, чтобы понять, можно ли создать условия, в которых пара не разбежится на утро после браслета. Кош не пересказывал слов, а создал что-то вроде мысленного эха, так что для меня два голоса слились, и возникло ощущение, будто слух обострился, и я слышу все нюансы речи. «В чем суть эксперимента?» В древних книгах 300-400 летней давности описывался мир, основу которого составляли семьи. Если говорилось о бизнесе, то чаще всего как о семейном. И мне пришла в голову мысль, если создать маленький замкнутый на двоих бизнес, изолировать их по возможности от внешнего мира, то не сложится ли у них что-то вроде семьи. Живущие вместе, как сейчас говорят. И каковы результаты? Не очевидны. Все четыре пары довели отношения до ребенка и браслета. Кто-то раньше, кто-то позднее. Кстати, Михаил с Березкой тянули дольше всех. А потом все пары, кроме наших ребят, распались. Одни хозяева маленького кафе-бара продержались 10 дней, остальные еще меньше. И мне пока не удалось понять, чем Михаил и Березка отличаются от остальных. «Чем отличаются... чем отличаются...» «Березка сережки носит зеленые». «Что? А без сережек так уж ничем не отличаюсь?» «А без сережек это наш секрет». Багиру как-то удалось передать мысленную улыбку. А Михаил, задумавшись, себя за волосы дергает. «Отличий много. Только вам ведь не список отличий нужен». «Не список». В паузе слышен шорох бумажной салфетки. Есть у меня смутная надежда, что у вас, Кашратов, может быть свое видение ситуации в целом, какой-нибудь практический анализ происходящего. Может и есть, но... Вы что-то хотите взамен? Пожалуй. Давайте меняться. Видение на видение, анализ на анализ. Меня очень интересует, как представители элиты основы представляют себе историю настоящего порядка вещей и все, что вокруг. Революцию, браслеты... «Меняться? Ну что же. Только ведь вначале меня еще на свете не было. Могу передать рассказ матери. Ее анализ не мой. По опыту общения с вами, Лавиния, я не поверю, что вы совсем не пытались проверить ее слова, хотя бы по документам». от чего же? Пыталась. Тем не менее, целостной картины, извините, собрать не удалось. Началось-то все гораздо раньше, за полвека до этой самой революции фиалок. А может и еще больше». Я сужу в первую очередь по художественной литературе. В официальные документы интересной информации почти не попадало. С литературой иначе. Если знать, как искать, разумеется. Вот, например, описывают в каком-то романе отношения двух любовников. Ну, это такие... Я знаком с древней литературой основы. Тем лучше. Так вот. «Я обратила внимание, что в романах и рассказах описывались отношения, когда мужчина дарит своей любовнице дорогие подарки или просто дает деньги, а она за это занимается с ним сексом. Замечаете несообразность? Секс рассматривается как товар?» Мысленный хмык Багира, а потом он передает удивленный голос Миха. «Правда, что ли? И парни не боялись?» Хочется прокомментировать ехидным, вредным голосом. В такие моменты жалею, что у нас только Сента. Но за меня отвечает Рафа. «Просто вы, ребята, всегда были немножко бесбашенные. Тем временем Лавиня продолжает мысль. «Само собой, но дело не только в нем. Наверное, всю жизнь, посвятив бизнесу, я не вижу картину под другим углом. Понимаете, если это товар, продавец с чем-то расстается». Если это услуга, она предоставляется таким образом, как того хочет заказчик. Но в тех же романах писали, что женщина должна получать не меньшее удовольствие от секса, чем ее партнер, а он должен считаться с ее желаниями. Но если они оба получают одинаковое удовольствие, то это не продажа и не предоставление услуги. Иными словами, уже за полвека до фиалок общественный договор был нарушен. Нет. Он был искажен. Вы, конечно, знаете, существуют способы навязать услугу или оказывать ее на условиях поставщика. Это монополия, картельный сговор, идеологическая накачка. По первым двум пунктам прямых документов у меня нет, но есть косвенные признаки в статистике. Например, рост числа «голубых пар». И вообще усиление однополых движений именно в тот период. Хотя сами люди, как вид, не поменялись. И, соответственно, доля голубых тоже. Думаю, это одна из форм отказа от услуги. Извините. Багир удивлен, но виду не показывает. Мне странно это слышать. Не представляю, как мог бы оказаться возможен сговор всего женского населения планеты. И тем не менее, возможен. Через общественную мораль, например. Представьте ситуацию. Женщина, занимающаяся сексом, не сняв предварительно с мужчины денежный бонус в той или иной форме, теряет в статусе. От нее отворачиваются подруги, родственники, может быть, называют обидными словами, что это как не давление на нарушителей картельного сговора. Я не могу сейчас описать картину подробнее. Все же много времени прошло. Но что-то подобное очень даже могло быть. Тем более, что ничего изобретать не требовалось. В предыдущий исторический период при патриархальной семье все так и было. Мужчина платил либо оптом, жене, либо в розницу, любовнице. Тогда что изменилось, если у людей с глубокой древности этот перекос уже был? В глубокой древности перекоса как раз не было. Да, мужчина платил. Но ни любовницу, ни тем более жену никто не спрашивал, чего она хочет в постели. Это чистый вариант оказания услуги, без искажений. А позднее в какой-то момент началось шулерство, когда с одной стороны утверждается равенство в отношениях, а с другой сохраняется традиция платы. В результате платится уже не за услугу, а за воздух. Так вот, это я все к чему. Когда фиалки сделали следующий шаг, Примерно той же шулерской махинации и ввели браслеты, сопротивление в обществе оказалось минимальным. По сопротивлению понятно, но за такими инициативами обычно стоят деньги, большие деньги. Так и было. А сейчас все выглядит как будто просто случайно пересеклось много различных интересов в одной точке. Может и правда случайно. Хорошо, пусть мы сейчас не видим закономерности, но сами-то интересы известны. Некоторые да. Ясно было, в частности, что браслеты разрушат значительную часть семей, и для многих представителей элит это являлось положительным фактором. Во-первых, сотрудники-одиночки более мобильны, их легче перекидывать из филиала в филиал, для них легче организовать единообразное управление, они образуют меньше внешних связей. Во-вторых, Распад семей резко увеличивал многие уже весьма насыщенные тогда рынки. Например, для двух одиночек требуется два жилища, а не одно. Они гораздо чаще пользуются услугами фастфудов или покупают готовые полуфабрикаты. Они требуют развития рынков видеомечты, автомобилей. Корпорации, завязанные на рынок недвижимости, на пищевую промышленность, да почти все, видели прямую выгоду в распаде семей. Но и всего этого вместе, скорее всего, оказалось бы недостаточно, если бы не вторая революция менеджеров. Мне не знаком этот термин. Он не очень распространен. Суть в том, что примерно к этому же времени в корпорациях усилились противоречия между владельцами крупных пакетов акций, не участвующими в управлении, и оперативными управленцами. И кому-то пришло в голову, А вы понимаете, истинные инициаторы о себе обычно помалкивают. Скажем так, скинуть балласт. То есть действующие топ-менеджеры всегда могут уменьшить себе официальную зарплату, но, к примеру, купить на фирму океанскую яхту для презентации. Это не доход, и под закон о браслетах не подпадает, в отличие от прямого дохода по акциям. Судя по тому, что эту историю назвали революцией, а не бунтом, она удалась. Более чем. И даже дала заметный эффект в экономике. Кратковременный, впрочем. Так что мне сложно сказать, стоило ли оно того. Что ж, позиция ясна, а факты мы соберем. Тогда, может быть, поговорим про ребят? Лавиния явно рада, что информационная оплата признана достаточной и напоминает о своем интересе. Про ребят это продолжение того же разговора. Вы сами только что обосновали. При развитом индустриальном укладе семья – лишняя сущность, и только мешает. На мой взгляд, все очевидно. При индустриальном – да, но на основе уже больше века – постиндустриал. О нем заговорили задолго до моего рождения, когда в наиболее развитых регионах мира две трети населения ушло в сферу обслуживания и мелкий бизнес. Постиндустриал – всего лишь слово. Как определите, так и будет. Но я спрошу о другом. Где этот мелкий частный бизнес сейчас? Хороший вопрос. Сама над ним думала. Практически весь мелкий бизнес был вытеснен под разделениями крупных сетевых компаний, и процесс начался очень скоро после революции фиалок. Я предположила, что это связано с разрушением семей. Собственно говоря, оттуда и идет идея моего эксперимента. Если пару поместить в условия, аналогичные тем, когда семьи существовали, Давайте для начала разберемся с мелким бизнесом. Вот, к примеру, маленький семейный отель или тот же отель, но как часть большой всепланетной сетевой компании. Какие будут преимущества и недостатки у семейного варианта?» Я высунулась в гостиную. Про исчезновение мелкого бизнеса мама часто рассказывала, так и подмывала встрять в беседу, да и просто наскучила быть бессловесным слушателем. Лавиния меня тут же заметила. «Девочка, будь так любезна, налей мне свежего чаю, а то этот остыл, пока мы тут беседовали». И продолжила. «Так вот, Багир, я не вижу семейного варианта преимуществ. Недостатки вижу. В сети у отеля подразделения есть возможность пользоваться общей рекламой, опираться на общие финансы, те же внутренние кредиты хотя бы. Если что-то случится с ключевым персоналом, компания может быстро командировать сотрудника из другого своего отеля». В те времена, когда активно говорили о постиндустриале, считалось, что в маленькой семейной фирме персонал более внимательный и ответственный. Но вообще-то это всего лишь вопрос подбора кадров и обучения. То есть якобы постиндустриальный бизнес вытеснен совершенно закономерно. И что же за постиндустриал такой, который сперва наступает, а потом отступает? Вы хотите сказать, это не было постиндустриалом? А чем же тогда? А давайте посмотрим внимательнее на этот отель, или для разнообразия на маленький семейный ресторанчик. Чем он отличается от корчмы или старого еще доиндустриального кустарного уклада? Если отбросить внешнюю шелуху, вроде продуктов-полуфабрикатов для техники на кухнях, ничем. Кустарный уклад? Существует теория развития общества по спирали. И аргументом за такой взгляд на событие является распространение этого обслуживающего бизнеса сначала в части, а затем и по всем регионам основы. Где он раньше развился, там он раньше и заглох. Спиральное развитие общества, конечно, удобная гипотеза. Куда приятнее говорить о новом витке спирали и постиндустриальном обществе, нежели о новом средневековье. Да только вот виток, начинающийся и заканчивающийся за несколько десятилетий, выглядит в историческом масштабе крайне странно. На наш взгляд все проще. Индустриальное производство на позднем этапе своего развития резко сократило потребность в работниках. В результате две трети населения оказались как бы лишними. Но их же надо чем-то занять. И использование элементов кустарной экономики здесь выглядит самым логичным шагом. Про них уже все известно. Что и как поддерживать, какие налоговые и прочие условия создать. Эти элементы кустарного уклада не представляют опасности для крупного бизнеса. Скорее даже полезны. Опа! Багир, а ведь это может оказаться еще одной целью введения браслетов. Чтобы не тащить груз нового кустарного уклада, могла возникнуть идея подсократить население. Да, мы учитывали возможность наличия таких интересов, но я полагал, в среде элиты такой вариант обсуждался. А судя по рассказу Лавинии, он не был широко озвучен. По рассказам мамы, тогда наоборот, все громко кричали об исправлении демографической ситуации. Правда только кричали. А реально делалось порой нечто странное. И мы теперь догадываемся, почему. В гостиной повисло задумчивое молчание, которое прервал Багир, как бы подводя итог. Вот и все. А назвать это можно красивым словом постиндустриал. Хорошо. Вы дали мне пищу для размышлений, хотя я и не готова пока с вами согласиться. Подумаю. Но позвольте такой вопрос. Есть ли постиндустриал на ТОШе? Есть. И в чем он состоит? Сперва, с вашего позволения, коснусь оснований индустриального уклада по-нашему. Он опирается на структурированную и формализированную информацию и на общую для всего населения картину мира. Он начинается от последовательностей технологических операций на древнем конвейере и развивается до формально и детально организованного управления во всемирных корпорациях. Постиндустриал же начинается тогда, когда отдельные группы создают нечто вроде своих отдельных миров, в которых своя система понятий, свои ценности, а закрепляются они и объединяются своим языком и системой обучения. Между такими группами коммуникация происходит на некотором промежуточном, общем языке, но это именно внешняя коммуникация. И в этом случае понятие семьи снова обретает смысл. Разумеется, такие сообщества желают сохранить себя и свой мир, а для этого требуется, чтобы дети воспитывались внутри сообщества и обучались тому, что является важным именно в этом мире. Ни обучения, ни воспитания нельзя перепоручить кому-либо из посторонних. Да и просто по жизни рядом с собой хочется видеть своих. И если теперь вернуться к нашим ребятам... Они учат язык тож. Вот как. Занятно. Но какое отношение это имеет к постиндустриалу? Обособленные сообщества я всегда считала плохим признаком. В чем ценность их для мира в целом? Мне они представлялись чисто паразитическими образованиями. Ценны уникальным продуктом. Как говорят у нас, на хорошем острове водится вкусная дичь. Выживут те из сообществ, в собственных мирах которых есть уникальная ценность. Причем эту ценность нельзя ни украсть, ни скопировать. Она не формальная технология, а опирается на всю общую картину мира этого сообщества. Иными словами, стоимость воспроизведения запредельно высока. Да. Представьте, берем мы вот этот мини-отель для кашратов и заменяем наших ребят какими-нибудь другими сотрудниками. Как думаете, что получится?» «Полагаю, не получится». Дама усмехнулась. «Вы ведь приходите сюда больше из дружеских отношений?» «Да». «Именно поэтому здесь образовалось место, где можно договариваться о совместных проектах и обмене технологиями. Березку и Михаила мы воспринимаем как своих, а посольских нет». И есть другая сторона. Березка, отвлекись, пожалуйста, на минуточку, выйди к нам. А, да, что такое? Я не сразу поняла, что последнюю фразу Багир сказал громче, и даже не требуется изображать удивление и попытку переключиться. И так чувствую себя выдернутой на берег рыбкой. Выхожу в гостиную. Скажи, как тебе твои однокурсницы в колледже? Однокурсницы? Чего это он про них заговорил? Пытаюсь припомнить. Пожимаю плечами. Да, в общем, никак. Мы с ними и не говорим почти ни о чем. Так, расписание занятий узнать или задание. А что требуется? Если какие-то рекомендации, то я правда о них ничего не знаю. Понял тебя, благодарю. Сейчас ничего не требуется. Багир замолкает и держит паузу, и я скрываюсь на кухне. Как показательно. Голос Лавинии заметно встревожен. «Получается, с Михаилом ей есть о чем говорить, а сокурсницами нет. Не скажу, что мне это очень нравится». «Так выглядит внешнее взаимодействие на общем языке, о котором поминалось раньше. Но теперь вам понятно, почему их пара устойчива?» Я ответил на вопрос. «Пожалуй, хотя ответ совсем не похож на то, что я ожидала услышать. Я привыкла связывать пост индустриал с технологиями. Знаете...» Всякие там роботизированные производственные мини-комплексы, которые можно в угол комнаты поставить и тому подобные вещи. Да и на кухню для березки установила все, что только можно из современного. Или хотя бы ваш медный лес. А тут получается сплошная психология и технологии как бы ни при чем. Они тоже играют в новом обществе только с другого боку. Продукт, сделанный на мини-комплексе, всегда окажется дороже продукта массового производства. Минимум в разы, а то и на порядок. Только иногда это не важно. Вот вернемся снова к нашей гостинице. Михаил купил и поставил здесь кабинку сухого душа с другой планеты. Если бы он не торопился, их можно было бы изготовить здесь. И разумеется, с использованием какого-нибудь мини-комплекса. Потому как нужно было бы только две штуки. И не имеет значения, что стоили бы они на порядок дороже обычного человеческого душевого комплекта. Иными словами, у сообществ, создающих свои миры, будут возникать и какие-то совершенно уникальные потребности. И извне их даже предугадать будет невозможно подхватил Багир, и тогда появится место и для постиндустриальной малой автоматизации, которая уже полтора века существует на основе, но за пределы игрушек не выходит, ибо не нужна, потому что пока незачем. Да, я получила ответ. Другой порядок причины и следствия. Благодарю вас за эту беседу. Лавиния встает, и Багир отодвигает ее кресло. Я сочла доносящиеся звуки достаточным поводом, чтобы снова явить свое личико. «Вы уже собрались? А как же рыбный пирог?» «Благодарю, девочка. Но это вам. Молодым надо хорошо питаться. А тебе так и вовсе. Задавай их. Я же выпила чашечку твоего замечательного чаю и довольна. И еще хотела сказать, что рада вашему с Михаилом участию в проекте по островам». На этом пожилая дама сочла уместным нас покинуть только от входа величественно кивнула Багиру, а он в ответ на секунду прикрыл глаза. Похоже, установившееся между ними взаимопонимание уже не требовало много слов. Стоило Лавинии скрыться за дверью, как я решительно направилась прямиком к Кошу и уселась в кресло напротив. Внутри все так и кипит. — А теперь объясни, хвостатенький ты мой, почему мне ничего не известно про этот самый отдельный мир? — Я-то думала, однокурсницы с каждым месяцем стремительно глупеют, а оказывается, это я меняюсь. Чуть не ляпнула тупею, но решила, что будет слишком уж самокритично. Богер встречает мои выпады спокойно и, кажется, даже слегка сочувственно. Последняя особенно взбесила. — И с родителями. Раньше мы были близкими людьми, а теперь? Теперь я вообще-то человек. Чувствую теплое прикосновение к плечу. Мих? Когда он успел подойти? Закрываю глаза, прижимаюсь к Миху. Хочется разреветься. А Багир так и сидит неподвижно, рассматривая меня. Гад! Бри, думаю, раньше бы мы не поняли. Мих запускает пальцы мне в волосы, осторожно поглаживая затылок. Я вот и сейчас понимаю кое-что чисто теоретически. Может, потому что друзей у меня не было, да и отношения с матерью не то чтобы очень. Багир, я прав? Чего молчишь? Прав. Жду, пока Бри успокоится. Мне кажется, это у нее природное. Природное? Физиологическое, то есть? Погружаюсь в ощущения. Может быть, не знаю. Запах Миха успокаивает. Слегка удивляюсь. Чего это я тут успела натворить? А Рафа говорила про конфликты и двоих. Тянусь к ней. — Рафа, как хорошо, что ребят двое. Ты когда говорила, если мих с тобою поссорится, я и не думала, что сама она такое способна. — Все симметрично. Бага успокоишь? Что — Что? Прислушиваюсь к доходящим от Коши ощущениям. давящая грусть, сожаление, сковывающее напряжение... «Ой-ой-ой! Да, сейчас!» Еще раз глубоко вдыхаю, втягивая в себя запах миха. Легко отстраняюсь, встаю и пересаживаюсь на колени Багира. «Поняла, прости!» Багир успокаивается, сплетает пальцы с моими. Мих устраивается в кресле, в котором до этого сидела я. «Но знаешь, Бри, ситуация с твоим отцом все же не укладывается в схему». Мы меняемся и можем начать видеть все в ином свете, но роман-то не должен был сильно меняться, а тут он повел себя, будто ты ему чужая. Я тут предположила кое-что. В мысленном голосе Рафы явно проскальзывают сомнения и еще какая-то смесь печали и настороженности. Э -э, «Настолько скверные новости?» «Ну, прежде всего, не новости, а только догадки и угу, нерадостные». Говори уж. Не знаю, как у людей, но мужские представители нашего рода не имеют инстинктивной привязанности к собственным детям, только по голосу крови. Для них ребенок свой, если он в том или ином смысле ученик, воспитанник. Короче, если он разделяет с отцом взгляд на мир». Откуда подобное могло бы стать известно о людях, учитывая, что отцы с детьми зачастую вообще ни разу в жизни не видятся, не представляю. То есть ты предполагаешь, если вдруг у людей точно так же, когда я изменилась, папа перестал ощущать меня своей дочерью? Где-то так, хотя, на мой взгляд, Роман сам этого не замечает. Вообще-то меняться можем не только мы. Правдоподобно, но подожди. Так ты именно за этим предложила поменяться будущими детьми? За этим. Рафа улыбается. Нас четверых держит слияние, но детей-то оно не коснется. И если мы не хотим, чтобы они потом смотрели на нас, как на сумасшедших, придется придумывать что-то с воспитанием. Девочки, вы сами все отлично поняли. Багир осторожно касается пальцами, шеи за ушами, гладит, растворяет напряженность. А с воспитанием обязательно клан поможет. И поясняет для нас с Михом. На группы со своей картиной мира на каждом шагу встречаются. Практика имеется. Правда, обычно такие группы более многочисленные А вот, кстати, продолжает вслух Багирову мысль Мих. По поводу численности. Мы так и останемся единственной смешанной семьей. Может, придумать, чтобы... Багир отвечает на невысказанную мысль. «Обдумать стоит. Хотя мне кажется пока рановато. Еще какое-то время можем не привлекать лишнего внимания, если мы одни. Стоит использовать эту фору». Говорить ничего не хочется. После нервной вспышки накатила дремотная расслабленность. И я просто нежусь у Багира на коленях. Почему-то вспомнила свое знакомство с Михом в сети. «Сеть, может быть... Подумаю потом». За окном небо размечено точками звезд, где-то среди них Тош, родина того, кто сейчас обнимает меня. И там же, хотя гораздо ближе, растут розы лавинии и плящется озеро.